подвижный муар многосоставное тело смирение второго языка простой рудиментарный бедный как разум вкус едва различает четыре или пять качеств сладкое горькое вяжущее кислое он у обоняния его праздничного богатства жадный Ничтожный, прожорливый, чавкающий, болтающий рот, повелительный, каким обычно бывает слабый, требует от носа, от слуха того, чем он похваляется. Варвары узнаются по тому, как они едят, шумя и болтая на убогом языке, не замечая ни летучих запахов, ни вкуса. Они словно бочки поглощают все без разбора. Едят и пьют вперемешку сладкое и соленое, Заменяя нос ртом, сводя обоняние к вкусу, Изысканное разнообразие к грубым ощущениям. Вот карта, вот сосуд, из которого расходится веер. Вот область нижней горонны, левый берег, Где кончается лес, отступают болота, Сливаются одиннадцать притоков. Вот карта. мягкий склон ведущик и кэму с которого видно как словно повленный хвост разворачивается карта местности скатерть самобранка второй язык неиссекаемый скрытый до поры между двух других соломудренный не сказавший ещё ни слова не начавший вкушать требует теперь молчания и времени Их ему всегда не хватает. Не торопитесь, молчите, вкушайте. Из рога изобилия или вокруг маленького мохноногого тела птицы юноны возникает пестрое, переливающееся, узорчатое, тигровое, муаровое, украшенное глазками тело. Можно ли указать, сосчитать тело? Вот сменяют друг друга весенние цветы, шиповник и сирень, ломонос, плоды месяца Миссидора, вплоть до персиков, осенне-зимние плоды, груши, яблоки, виноград, грецкие орехи. За ними вдоль темного подлеска и сочных папоротников катятся лесные орешки, вот притаившиеся в сером перегное трюфели с липкой смолистой кожицей, потом зубы, льются редкостные приятные ароматы, запахи минералов, кремня, но и животные испарения, мускус и амбра, запах влажной шерсти, любовных игр, а вот вслед за двумя букетами, растительным, затем животным и каменным ещё один, третий букет, изысканный, словно пиццикато в искусстве декламации, мелкие штрихи на ткани в разводах попробовать распознать их эти эфирные запахи ацетона ароматы мяты и герани амброзии жасмина ванили и липы бальзам росного ладана гвоздики камфоры резкий аромат кофе и табака и тем несёт печать недальнего леса хранит воспоминания о старинном арманьяке напоминает о своём соседе белым бордоским вине, но вот равновесие нарушено. Перед нами самый край скатерти павлиньего хвоста, резкая перемена, катастрофа, отвратительная смесь меркаптана, мазута, дёгтя, сточных труб, серы. Что происходит? Закройте дверь. Дует восточный ветер. Прямое мышление автострады растоптало Подобно гнусной и тупой толпе гуннов, выкорчевала с корнем виноградники. И нет больше сотерна, его герб разбит, карта разорвана, язык вырезан. Автострада пересекает священный виноградник, и на него указывают установленный щит. Для тех, кто едет быстро, с грохотом, оставляя позади грязный хвост выхлопов, дар сводится к написанным на щите словам. Карта дорог строго расчерчена, с той прямотой, что заставляет проезжать через лес, не замечая его, и нагло, без единого слова приветта, рассекать древний виноградник. Не пересекайте виноградник. Как пересекает море балтун, вы не увидите ничего, кроме зелёных и красных, в зависимости от времени года листьев, как балтун увидит только море. Склонитесь над бороздой. Вот земля, или исчерченное, переливающееся, узорчатое тигровое тело, кремень, булыжник, песок, глина и известняк, отложения, принесенные горонной, из верховьев, издалека. Изящество кремня, мощь известняка, елейность глины и стоп всего этого песок и гравий. Смешанная почва. Пройдите через виноградник, где уже вырвано мускатное груша, от семильона исходит сладость, совиньон источает разнородные сменяющие друг друга ароматы. Следовало бы наложить друг на друга несколько карт: географическую, карту почвы виноградников, и получится мозаика, где смешаны жёлтый, розовый, синий цвет, цвет бутылочного стекла, удивительная смесь. Словно под почвой поразительно всплывает на поверхность, словно старые виноделы, геологи, сами того не ведая, являются нам, обустраивая участки чёрной тайны земли. Это морские карты, позволяющие плавать в океане борделе. Так и писатель, сочетая слоги, гласные, ритмы и созвучия, пытается создать карту глубочайших залежей и составляет переливаться на поверхности муар подземных жил. Чудо первого языка. По-французски слово погода temps входит и в понятие непогода intempérie. Чудо благоприятных, урожайных времён года оттеняет скудные неурожайные сезоны. Благоприятный и неблагоприятный климат накладывает отпечаток на виноградник и на вино. Стоящая на бутылке года говорят об этой смеси тепла и холода, влаги и суши, а ясным или облачным небом эту смесь называют непогодой, но если бы мы исходили из ощущений нашего тела, мы бы назвали это равновесным или умеренным климатом. В таких областях он никогда не бывает суровым. Отведыте же это отменное вино. Оно отпечатает на вашем языке метеорологическую карту неподражаемой особенности того или нового сезона. Вспомните, что когда-то никак не кончалась долгая неподвижная высокая осень, вся в жёлто-оранжевых разводах, такая лёгкая, воздушная. В белом вине, в этом золотом календаре смешаны вырвавшийся на свободу ветер, Солнце и дождь, растительный букет, источающий резкий запах гниющего подлеска, уступает животному по силе запахов более разнородных и тяжелых, не столь летучих, более густых и низких. Регистр всегда нисходящий. За альтами следуют виолончели. Запах увядших цветов смешивается с вонью помойки, солома чернеет, превратившись в навоз святой. в подстилку для животных. Не отворачивайтесь, горожане. Сладкий запах коров чарует мудрого. Так мы узнаем и тела других, не уступая в этом животным. Нам недостаточно только навыка, а, быть может, мешает стыд. Уважение к запаху делает хорошим санитаром. С этого начинается искусство диагностики. В ветеринару... А лучше перестать быть ветеринаром, если ему не нравится ни мускус, ни жировой выпот. Мудрость превосходит интуицию или определяет её. Мудрый узнаёт, конечно, мяту или сирень, апельсиновую кожуру или стебель шалфея, но он узнаёт и людей, их слабости, недостатки, болезни или приливы энергии, их особенность. Он узнаёт животных, воздействующих на других: попугая, акулу, свинью, животных доверчивых или недоверчивых, подпускающих к себе или спасающихся бегством. Этот опыт источает запах ненависти и плохого пищеварения, кислого пота и неприязни. Когда из уст весны исходит цветочный аромат, вы полагаете, она что-то говорит? Любовь начинается с сочувствия. Только счастливая любовь сочетает два согласных букета. Такие глубинные запахи пола, саите, что порой нам кажется, что мы теряем сознание. Мудрый ведает: в духе священного писания, чем обязаны чувству обоняние ум и знание.